Павлыш действовал почти инстинктивно. Он выхватил анбласт и ударил по корню зарядом. Корень сразу выпрямился, замер. Салли стояла, прижав щуп к груди, словно боялась, что ещё кто-нибудь захочет его отобрать. Извините, сказала она. Нас здесь не любят, ответил Павлыш. В лесу стало сумрачно. Снежный заряд, пришедший с озера, окутал лес суетой мокрых снежинок. Пошли домой, сказала Салли. Согласен. В снегу ничего не было видно за три шага. Наверное, они в короткой схватке с корнем потеряли направление, потому что прошли метров 50 по лесу, но он не кончался. Лишь деревья стали ещё теснее. Стволы были толще и белее. "Клавдия", сказал тогда Павлыш. "Дай нам направление. Ещё не хватало вам заблудиться", сказала Клавдия. Зазвучал зуммер наводки. Они возвращались медленно, обходя кучки мха и лишайники. Один раз, правда, Павлыш наступил на оранжевую слизь. Я наприклеилась к башмаку и начала ползти вверх по ноге. Павлыш нагнулся, чтобы стереть лишайник, но он тут же переполз на перчатку. "Ладно", сказал Павлыш. "Будем считать, что мы несём с собой образец". "Что несёте?" спросила Клавдия. "Очень неуютный лес", сказал Павлыш.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 Оголу преснится лишь в босховском кошмаре. Шесть тонких ног несли тяжёлое тело, покрытое зеленоватой, длинной, схожей с водорослями шерстью, украшенное по хребту высокими панцирными пластинами. Страшная, скалиная морда медленно открывала и закрывала пасть, словно чудовище примеряло, как бы вгрызца в добычу. Привиде людей животное издало странный, блеющий звук, в котором Павлышу послышала угроза и вызов. И принялось раскачиваться так, что пластины на спине начали колыхаться, стучать, выбивая грозную боевую дробь, не переставая, блея, чудовище кинулось им навстречу. Павлыш успел закрыть с собой Салли,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 ударил зелёный луч он полоснул по чудовищу и оно рухнуло на землю ну и дела сказал павлыш стараясь улыбнуться он обернулся к салли салли молчала она пыталась вырваться из объятий дерева видя надступающее от чудовище она прижалась спиной к стволу и тот обволок её словно хотел впитать в себя высосать из неё соки. Остаток заряда Павлыш выпустил по дереву. На него это подействовало. Ствол съёжился, почернел и Салли, сделав 3 шага вперёд, упала Павлышу на руки. "Ты что, шмолчала?" спросил Павлыш. "Не хотела пугать Клавдию", ответила Салли тихо, поддерживая Салли. Павлыш подошёл к лежащему во всю свою трёхметровую длину телу чудовища. Все хотят нами поужинать, сказал он. Он взял усы аллющуп и осторожно приоткрыл им пасть чудовища. Вместо зубов в чёрной яме рта тянулись жёлтые тупые пластины. Клавдия выбежала из купола, остановилась рядом. Вывод первый, сказала она. Анбласт против крупных хищников здесь не действует или действует недостаточно эффективно. Это не хищник, сказал Павлыш. Такими пластинами лучше перетирать пищу, чем рвать. Хотя, если бы оно нас перетёрло, рассуждать было бы поздно. Спасибо, Клавдия. Я всё время следила за вами, сказала Клавдия. У меня коленки дрожат, отозвалась Салли. Я довольна, что так случилось, продолжала Клавдия. Это предметный урок. Не понял, сказал Павлыш. Предметный урок осторожности. Вы решили разгуливать по этой планете как по Земле? Теперь вы этого делать не будете. Может, вы правы, Павлыш вздохнул. Поможете перенести тушу в лабораторию? Я задействовала серворобота, сказала Клавдия. Словно услышав её слова, из люка выбрался серворобот и мерно зашагал к туше-чудовищу. Что у вас на ноге? спросила Клавдия. Оранжевый лишайник покрыл тонким скользким слоем штанины скафандра почти до колена. Прежде чем пройти дезинфекцию, Павлыш соскрёб лишайник в пробирку.